Согласно мистеру Арчеру, во всех этих пяти смертях имелось одно общее след инъекции на руке и или ушиб на затылке. Из этого следовал вывод, что в момент совершения самоубийства все они находились в б е с с о з н а н и и Мистер Арчер утверждал, что прочел это в к о п и я х подлинных судебных документов, но як, а к другие газетные щеки, справлялся у местных копов и коронеров, занимавшихся этими делами. И они ничего такого не подтвердили, хотя надо признаться, старик-патологанатом из Камбрии, д е л а в ш и й вскрытие Айзекс Вуда и Харрисона, умер от сердечной недостаточности вскоре после начала расследования. Может быть, это было совпадение, а может и нет. Доказать ни то ни другое теперь уже невозможно, и в особенность еще и потому, что его кремировали, как и других пятерых. Я трясу головой. От этой теории заговора у меня возникает неприятное ощущение в глазном дне. Уж не начало ли головной боли? спрашиваю я себя. И в это время раздается телефонный звонок. Джоанни зовет меня. Камерон, это Фрэнк. Да, говорю я сквозь зубы. ж е л е ч е л д н а я проверка орфографии. Твой мистер Арчер на проводе. Ссоединить? Так, так, так. Конечно. Почему нет? В трубке раздаются щелчки. А я в это время думаю, черт. Этот разговор тоже записать не удастся, а с т е м голос Стивена Хокинга. Мистер Колли, он самый. Мистер Арчер, у меня есть еще кое-что. Что настоящее имя д ж е м м е л а мне пока никак не установить, но я знаю имя агента торгового представителя, имеющего дело с конечными пользователями. Да, его зовут Смаут. Он диктует мне имя по букву. Отлично, говорю я. г д е д о уже слышал это имя. И Он тот самый, о ком в Багдаде не говорят, но... но связь прервалась. Раздаются щелчки, последовательность д о р о г и х звуков, напоминающих тональный набор и слабые или различимые эхо. О ком в Багдаде не говорят, но... я кладу трубку. Перед глазами у меня все потихонечку плывет. Хмель от выптва з а л а н ч е м еще не выветрился. В е л д а к е глубоко оскорбленным двумя вынужденными мастурбациями саднит, а голова идет кругом от тайного смысла слов, сказанных мистером Арчером. Я уж не говорю о его тонком намеке на то, что кто-то, если уж мне не удалось з а п и с ы в а е т наш разговор. Дело в том, что я знаю, кто такой Смаут. Я делал о нем статью. Забытый заложник человек, о котором, как сказал мистер Арчер, не говорят. д э н и э л Смаут, с р е д н и й рук и торговец оружием, точнее былтковый. Последние пять лет он провел в Багдадской тюрьме, обвиненный в шпионаже, но осужденный за контрабанду наркотиков. Его приговорили к смерти, которую изменили на пожизненное заключение. Правительство е е Величество демонстративно не замечало его, и английский дипломатический представитель встречался с ним в последний раз три года назад. Но ходили упорные слухи, мол. Он агент Запада, и миссия н а с т о л ь к о д е л и к а т н а что лица посвященные боятся утечек в прессу или вообще настру, н а упрятали его как раз для того, чтобы заткнуть ему рот до его последней операции и провалился. Значит, речь идет о проекте под кодовым названием Арес, Бог войны, о проекте, которым метод а т о к и Ирак, какая-то очень секретная сделка и пять п р о к о й н и к о в причем По меньшей мере трое из них были связаны с ядерной разведкой, а двое с ядерным продуктом. п р и ч е м в таком месте г д е у ж е умудрились потерять столько оружейного плутония, что никакому маленькому д и к т а т о р у одержимому ядерными амбициями, не снилось в самых сладких во снах. b r i t i и ш n u к л е р r Fuels Limited. управление правительственной связи, ядерные инспекции. Департамент торговли и промышленности и агент торговый представитель, имеющий дела с конечными пользователями, как сказал мне мистер Арчер, в Багдаде. Просто хрен знает, что. Я заглядываю в отдел новостей, что меня там увидели, и когда добираюсь до своего стола, звонит мой телефон. Я х в а т а ю трубку, это опять мистер Арчер, т р я с я ю успеваю включить свой диктофон. Мистер Колли. Сейчас я не могу говорить, но если звоню с в е ч е р м в пятницу вам домой, то надеюсь сообщить кое-что еще. Что? Говорю я, и е р о ш в о л с Домой? Это что-то новенькое. Ну хорошо, мой номер у меня есть, в а ш номер. До свидания. До свидания, говорю я, в о г л о х ш у ю трубку. Все в порядке? Спрашивает Фрэнк, у ч а с т в в ы гнув р у в и В полном? Отвечаю я и улыбаюсь широко, но боюсь н е у в е д и т е л ь н о В абсолют. н о м Возвращаюсь в туалет. г р е ш а н а съеденный днем ч а у д е р Беру понюшку спида, а потом отправляюсь на с о л с б е р и Кракс. Сижу на скале, поглядываю на город, с м о л ю косяк и думаю: так во что ж мы вляпались, мистер Арчер. Глава ч е т в ё р т а я Инъекции. Семьдесят девять, семьдесят. Да. к т о это? Энди. Это ты? Да кто говорит? Голос медленный, сонный. Что значит кто говорит? Ты же сам мне позвонил. Это Камерон. Тот самый, который оставил сообщение твоем автоответчике всего десять минут назад. Камерон. Энди, ради всего святого, это я, Камерон, дружок твой лучший. Дед свое г о л ы ж о по-еще не забыл, но вспомнил. Да п р о с н е й ж с я ты. Не могу поверить, что сонный голос Энди не притворство. Ну да, уже полночь, но Энди, когда не заваливается спать раньше двух. А, -а, а, Камерон. Ну да, мне сразу показалось, что номер знакомый. Как дела? Порядок у тебя? Как всегда, ты же знаешь порядок полный. Ты обкурился, что ли? Ну сам понимаешь. Слушай, если слишком поздно, я перезвоню. Нет, нет, давай. Я сижу в крохотной комнатке своей квартиры. Телевизор включен, звук выключен. Компьютер включен, на дисплее таблица результатов деспота. Сейчас вечер пятницы, и по идее я должен где-нибудь развлекаться, но я жду звонка от мистера Арчера. Я, кроме того, боюсь, что найду себе какую-нибудь такую развлекуху, что мне захочется курить. Вот еще одна причина, почему я остался дома смотреть телевизор и играть в игрушки. Потом начал думать об Арисе, пятерых покойничках и парне, который сидит в Багдадской к у т у з к е и внезапно меня осенило: Камерон, ты явно ввязался в историю с материалами и з стала Перл а Фротуайта. Тут я испугался, и мне захотелось услышать человеческий голос. Я позвонил Энди, потому что должному телефонный звонок. почти не общался с ним после его короткого визита летом на Уикенд, но вместо Энди напоролся на его автоответчик в темном отеле всего в двух сотнях километров отсюда, хотя слышимость по-прежнему слабая, г л у х о в а т ы У меня такое ощущение, что я слышу, как его голос эхом отдаётся под свод а м и э т о г о тихого, холодного места. Ну что у тебя интересненького, спрашиваю я? Ничего особенного. Ездил от на рыбалку, был в горах, сам знаешь, а ты как? А как всегда валяю дурака, пишу статью. Да, я бросил курить, опять. Нет, перекончательно. Молодец. Все потрахиваешь эту замужнюю штучку. Боюсь, что так. Говорю и рад, что он не видит, какую гримасу я при этом корчу. Неловко все это. Ведь Энди знает и Ивонну, и Уильям еще со Стерлинга. Он к о р е ш и л с я с Уильямом, хотя их пути вроде разошлись. Мне не хочется, чтобы Энди знал про меня Ивонну. Я всегда беспокоюсь, как бы он не догадался, что это она. А как ты говорил, я зовут? Не помнишь, чтобы я тебе это говорил? Со смехом отвечаю я и снова сажаю и в за с т у л Боишься, что я кому-нибудь скажу, в е с е л и ц о н Ну да, живу тут в постоянном страхе, что это станет известно широкому кругу наших общих знакомых. д а б р о с ь ты. п о р а тебе обзавестись собственной женщиной. Ого, говорю я. Изображай, будто обкурился и с т у д о м ворочающим языком. Да, Кришо, пора, понимаешь, найти себе типа тёлку. Ты никогда не прислушивался к моим советам. Не оставляй попыток, может быть, когда-нибудь. А ты альтернативу случаем не пробуешь? Это чё, что? Ну сам знаешь, с мальчиками. Что, что, Господи, помилуй. Нет. Я хочу сказать, что я смотрю на телефонную трубку у себя в руке. Нет, говорю я. Это я так просто полюбопытствовал. ч е г о друг. А ты, спрашиваю я, и тут же жалею, что сказал таким т о н будто осуждаю, а то и вообще ненавижу гомосексуалистов. н е говорит Энди, я нет. Я вроде того, н у сам знаешь, я вообще к всему этому потерял интерес. Он смеется, и мне снова представляется, что я слышу, как его голос эхом разносится по темному отелю. Просто. Ну вот ты сам знаешь, от старых привычек трудно избавляться. Но все же от них избавляются, говорю я ему. Разве нет? Наверное, бывает. Черт, говорю я, п ы т а ю вперед и запускаю деспота. Мне необходимо что-то делать. Обычно я в такой момент хватаюсь за сигарету. Я скоро собираюсь в ваши края, тогда и к тебе загляну. Ты мне там не съешь, а, Голд? Я только немного свихнулся от одиночества. Горный п с и х о з Он снова смеется. А в остальном ничего. Так что приезжай, давай. Только дай мне знать заранее. Здорово быть у е з Жду с нетерпением. Давненько не общались. Тогда до скорого. Я кликаю мышкой, чтобы обновить географию. Да как там дела с твоими долбанными хромами? о Что? А с домом? Ну да, с домом. Нет ничего, все как прежде. Протечка затал. Не, ох, что? Вру. Таки золотал? Нет, забыл. Тут кое-что изменилось. Что? Ну пару потолков обвалилось. Ух ты! В общем, тут сыровато. Никого не прибило? Не прибило. Кого могло прибить, кроме меня? Ну да. Ты з н а ч и т места у тебя хватит, если я приеду с ночевкой. Только надо взять с собой зонтик для гольфа или водонепроницаемый спальник или палатку или что-нибудь в этом роде, да? Нет, тут есть сухие комнат. Так приезжай, приезжай. Окей, okay. я точно еще не знаю, когда, но обещаю до конца года. Слушай, а ты взял бы приехал прямо сейчас, а? Ну на следующей неделе? Черт возьми, говорю я, немного подумав, может п о л у ч и т с я